Таня с Андреем были приглашены на дачу. Давние друзья Леша с Мариной устраивали на новоселье. «Не хочется мне ехать», — сказала Таня. «Почему? Завидовать будешь?» — рассмеялся Андрей. «Буду, конечно». А завидовать было чему? Леша с Мариной купили дом в стародачном месте, где жила, как говорила с нескрываемым восторгом Марина, творческая интеллигенция. Очень хорошее место. Повезло несказанно. Марина еще по телефону сообщила что это просто счастье им свалилось. Они и не думали, даже мечтать не могли. Да еще за такую цену. Дом старый, но добротный, крепкий. Зато участок с ума можно сойти. Сосед справа — художник, член академии. Сосед слева — сын писателя. Надо ехать, они нас ждут. Подышим воздухом, шашлыки пожарим. Это же недалеко. Надоест, быстро вернемся. Убедил Андрей жену. Я тоже хочу дачу сказала Таня. «Ты же не любишь Подмосковье и никогда не хотела дачу». «Не люблю, не хотела, но все равно. Завидую». Участок и вправду оказался чудесным. Со старыми яблонями, кустами малины, врытыми в землю бревнами скамейками, покосившейся холопкой для дачного хлама и тропинка к дому от ворот. Старая, протоптанная несколькими поколениями. Сам дом сиял свежим, но не капитальным ремонтом. Леша с Мариной Что могли, подлатали, подправили, поменяли на скорую руку, занавесочки свежие повесили. Леша проводил экскурсию. Показывал старую лестницу, ведущую на чердак, где он планировал сделать мансарду. Демонстрировал вид из окна на забор, за которым жил известный художник. Даже не скажешь, что известный. Заводочка в местный магазин на велосипеде ездит. В скумбрию холодного копчения очень уважает. Леша однажды принес, по-соседски так сказать, за знакомство. И они очень даже хорошо посидели. А по дорожкам, вот прямо здесь, какие только люди не ходили. Тут же, что ни шаг, история. То есть их дом, вроде как на отшибе, сам знаменитый поселок рядом. Но какая теперь разница? Хозяева сменились, владельцы новые. Марина с восхищением рассказывала, как здесь было красиво осенью. Листья, закаты, бутылка красного вина. Тихо. И только шорохи. Птицы поют по утрам. Когда снег выпадет, будет вообще прекрасно. Они даже и не мечтали о такой даче. И не собирались покупать. Просто на голову свалилась. Через давних, давно забытых знакомых. Позвонили, спросили, не надо ли. Покупатели искали через своих. Чтобы в добрые руки. Чтобы соседи были довольны. И новые хозяева, чтобы дом сохранили. И старые яблони не вырубили. Марина с Лешей сначала отказались. Хотя цена была просто бросовая. Можно сказать, за даром такой дом отдавали. Правда, им все равно никакой заначки бы не хватило. Но так совпало, что умер Маринин дед, и именно ей завещал свою квартирку. Крошечную, но все-таки недвижимость. Марина этого деда видела раза два в жизни, и то в бессознательном еще младенческом возрасте. Когда о смерти сообщили, она и не сразу поняла, о ком идет речь. Но на похороны съездила, попрощалась. Никого не узнала. Стояли какие-то бабулечки, сморкались в платки. Марина удивилась, что квартира ей досталась. Она вроде как и не претендовала, даже подумывала отказаться в пользу внучки дедовой родной сестры, которая вроде как имела претензии и расчет. За дедом ухаживала. Но на похоронах ее не было. Уехала сразу же, как дед ей сказал, что завещание он давно написал у нотариуса всю честь по чести заверил и квартира отойдет Марине. Бабули на похоронах ей сообщили, что сестра не для себя хотела, а для внучки, которая уж очень несчастная и неудачная случилась. Не работы. «Не мужа, да еще больная. Чем больная, непонятно, но работать не может никак». «И что делать?» – спросила марину у бабулек и мужа. «Дают, надо брать», – рассудил супруг. Квартирку деда они быстро продали. Думали потратить деньги на отпуск и отложить немного, а потом еще раз на отпуск. Но тут снова позвонили давние знакомые и поинтересовались. Не надумали дом покупать? Покупатели так и не нашлись пока». Ну, тут уже все звезды и сошлись, и Леша с Мариной согласились на покупку дома. Отпуск, он все равно забудется, как и не было его, а дом останется. Да и Лизоньке, пятилетней дочке, будет где воздухом дышать. «В следующем году яблоки должны уродиться», – мечтательно сказала Марина. «В этом не было, значит, на следующий год. А малина хоть и старая, но ягод очень много. Буду варенье варить и компоты». «Но все равно, как вам это удалось?» «Да за такую цену!» – недоумевал Андрей, и хозяева дома загадочно улыбались, довольные произведенным эффектом. Они погуляли по окрестностям, посмотрели на чужие заборы, восхитились тишиной, воздухом, пожарили шашлыки, потом вернулись в дом, готовить чай и греться. Таня пошла в ванную и в коридоре запнулась за оторванный линолеум, причем прибольно. И вдруг вспомнила, как много лет назад точно так же запиналась ногой, те же ощущения – в ванной висели знакомые прищепки. Таня решила, что сошла с ума. Однако у нее всегда была плохая память на лица, на местность, но очень хорошая на мелочи. Она могла вспомнить, какая сковородка стояла на плите у знакомой или какой узор был на чайнике у другой знакомой. Так вот эти прищепки с обглоданными краями она точно уже видела. Раковина была новой, а вот ящик под ней с необычными ручками Таня уже точно примечала. «Прекрасный ящик. Ручки можно было бы натереть, но ни в коем случае не менять, а дерево покрыть лаком». И эта мысль уже приходила ей в голову. Таня решила, что больше не будет плотно есть вечером, и четвертый бокал вина точно был лишним. Когда она вышла из ванной, ее уже поджидала Лизонька. «Пойдем, я тебе игрушки покажу». Она взяла Таню за руку и повела в комнату. Они пошли на удивление длинным коридором. Даже странно, что этот небольшой с виду дом мог иметь такие большие комнаты и такой внушительный проход. За стеной явно послышались шорохи. Одна из комнат была закрыта, и Лизонька прижала палец к губам, мол, тихо. «Там кто-то есть?» — спросила Таня. «Домовой», — прошептала Лиза. «Если я не буду ей суп, он заберет мои конфеты», — пожаловалась девочка. «Настоящий домовой? А ты его видела?» Таня решила, что девочке просто страшно на новом месте. Все-таки дом старый, половицы скрипят, на улице шорохи, не городская квартира. «Конечно, видела!» – оживилась Лизонька. «Обычный старичок, немножко страшный, не такой, как в мультфильме, но тоже хороший. Очень любит конфеты шоколадные. Я ему под дверь кладу конфетку, а потом суп не ем. Только ты маме не говори». За дверью послышались шаги и скрип кровати. Он спать ложится а встает, когда я еще сплю, объяснила Лизенька. Таня с ужасом посмотрела на закрытую дверь и чуть ли не пулей влетела в комнату, отведенную под детскую. Лизонька рассаживала кукол в игрушечном дворце, а Таня оглядывала комнату и восхитилась подоконником, необычайно широким. На него можно было бы положить красивые яркие подушки или сделать топчан, сидеть на подоконнике, читать книжки, глядя в окно. И тут Таня вздрогнула. Она все вспомнила. И про этот шикарный подоконник тоже. Лет восемь назад они с Андреем искали дачу на лето. Хотелось, чтобы недалеко, чистенько, соседи тихие и приличные, инфраструктура в виде станции электрички и не совсем баснословные деньги. И знакомый художник привез Таню с Андреем к своему другу, сыну известного советского детского писателя. И этот сын сдавал дачу. Таня мгновенно вспомнились и сад, и кусты малины, и оторванный линолеум, и ручки на шкафчике в ванной, и те же шорохи за дверью. Изменился только сам дом, он стал чище. Тогда для прохода была выделена одна тропка, а весь коридор был завален книгами, рамами, банками с засохшими красками, бутылками с растворителями. А в самой ванной стоял застарелый запах плесени. Таня, чувствительная к чистоте, подумала, что ей месяц придется отмывать дом, прежде чем там можно будет жить, и решил, что эту дачу они точно не снимут. «Папа, вам совсем не помешает» говорил тем временем сын писателя. «Он все время в своей комнате. Работает. Он очень тихий. Выходит только в туалет и иногда во двор. Только вы ему конфеты шоколадные покупайте. Очень он их любит». «Так вы дачу вместе с папой сдаете?» уточнила Таня. «Нет, конечно», — возмутился сын. «Папа здесь живет в одной комнате, а мы сдаем все остальные». Снимать дачу вместе с папой Таня с Андреем не стали. Сын писателя тогда очень обиделся ведь и цена хорошая, и участок приличный, и за забором соседи известные. Таня тогда очень возмущалась. «Как можно сдавать дачу с живым человеком?» А этот папа хотя бы знал, что его дети собираются дом сдавать. Доиграв с Лизонькой в принцесс, Таня вышла к общему столу и спросила у хозяев напрямую. «Вы дачу вместе с папой купили?» Алексей замахал руками. «Да», призналась Марина, «их семье очень нужны были деньги, срочно». Они сначала дачу сдавали, а потом решили продать. А папу некуда девать. Но он очень тихий. Он, между прочим, очень известным был. Моя мама на его книжках выросла. Он сейчас тоже работает. Пишет роман. Ему уже за семьдесят. Нас попросили за ним приглядеть. Не на улицу же его выставлять. Да и он не знает, что дом продан. Думает, что мы гости. Раньше, когда жильцы на лето проезжали, он тоже так думал. Он очень доброжелательный. «А его дети?» спросила Таня. «Там сложная ситуация. Жена умерла. Два сына. Московская квартира старшему сыну отошла. А младший развелся с женой и снова женился. Работы нет, деньги нужны. Он нам и продал дачу. Но с документами все в порядке. Мы проверяли». «Как же вы согласились?» – недоумевала Таня. «Лучше мы, чем кто-то другой», – пожала плечами Марина. «Другие бы вообще на улицу старика выбросили. Это ведь все только на словах. Ни в каком контракте не записано, что старик может здесь жить». Словно оправдывалась Марина. Он Лизоньку очень любит. Сказки ей пишет. И книжки разрешает смотреть. У него в комнате много книг. В одну кучу сварены. Леша говорит, что лет через 10 одна такая книжка будет стоить, как весь этот дом. Я думаю, это даже хорошо, что он с нами. Лизонька читать начала. Ну а что такого? Разные ситуации в жизни бывают. А нам совсем он не мешает. У меня, между прочим, в детстве была его книга. Помню, я даже подписать его попросила. А книгу с автографом потом дороже продать можно будет. После его смерти. Хотите, он и вам подпишет. Он очень любит автографы раздавать. Лизоньке на каждой страничке в тетрадке расписался. Она думает, что это игра такая. Иногда старик что-то бормочет, но ничего не разобрать. А Лизонька решила, что он ее дедушка. И всем в садике рассказывает, что у нее дедушка писатель. Хорошо тогда писатели жили. Им дачи, квартиры давали.